Глава вторая. Когда луна впервые округлилась после осеннего равноденствия, это называли зимним полнолунием, и настал дисаблот. Арнит уже не испытывала сомнений. Несколько дней перед этим она почти не занималась детьми, а только присматривала за тем, как святилище готовит к празднику, а дом к пиру. Десятилетней Сулой она вручила метлу и отправила мести площадку святилища и лестницу по склону, большая уже управится. Могильные насыпи начинались прямо за крайними дворами Силвервола. За сто лет их образовалось много. Могилы прославленных людей были высокими и бросались в глаза, но большинство едва приподнималось над землей. Самым высоким был курган Бьярнхедина Старого, который, как рассказывали его сыновья, подсыпали не то три года, не то целых семь лет. У подножия курган был обведен небольшим рвом, где на дне по праздникам разводили костры, а вершину окружала невысокая ограда из заостренных кольев. На эти колья вешали головы жертвенных коней и баранов. С прежних лет заняты были уже почти все, наглядно показывая, как давно... Рот хедина приносит здесь жертвы богам и своему предку. От одного вида этого кургана, с огненным поясом из костров в нижнем рву, с белым ожерельем из черепов, охватывал трепет и чувство близости к богам. Сам Дак с двумя взрослыми сыновьями в полдень развел эти костры, и блеск их огня, запах дыма указывали путь собирающимся русам, едущим из Ульфхейма и Хакунстада. Давали знать, ныне священный день, приподнимающий завесу между миром видимым и невидимым. Днем Карнейт явилась Гисла, соседка, и уложила ее волосы в особую прическу, узел валькирии, как она это назвала. Гисла родилась в Свеоланде, в Большом Вике-Бьорко, и там же вышла замуж за торгового человека по имени Рунольф. Лет шесть или семь назад в Силверволл прибыл целый обоз переселенцев. Торфин, Рунальф и Бруни были торговыми людьми, владевшими на троих кораблем и промышляли в основном мехами. Каждый год, бывая в Альдегии, они выяснили, откуда в нее привозят куницы бобров, и однажды решили вместе с семьями и хозяйством переселиться в Бьюрланд. Они привезли жен, детей, челиц, разную утварь, только скотину взамен проданной в Бёрку приобрели заново в Хольмгарде. Теперь у них были дворы, стада, пахотная земля, а зимой они и сами ходили на лов и покупали у мирян их добычу, чтобы сбыть её людям из Хольмгарда, когда те приедут за данью. Каждый из них платил со своего хозяйства три куницы в год, что делало их людьми незаурядными. По зимам, когда женщины собирались прясть, Гислу часто просили рассказать о родных ее краях. Она не раз видела обряды в старом капище Упсалы возле древних курганов, где еще 500 лет назад свеи хоронили своих великих конунгов и знала все обычаи конунговых жен. Однако своим происхождением Гисла не кичилась, со всеми держалась приветливо и была рада поделиться. Обычно Арнейд заплетала волосы в косу и надевала простое кожаное очелье, как носят миряне, чтобы волосы не лезли в глаза и не мешали работать. Но Гисла объяснила, что для принесения жертв знатная женщина должна уподобиться валькирии, держащей чашу перед Одином. Этого не знали ни Хильд, ни Финна, ни даже Вефрея, что родилась и состарилась в Бьюрланде. Гисла велела Арнейд распустить волосы, забрала их высоко на затылок, свернула жгутом и завязала в узел, из которого длинный хвост свешивался до лопаток. С непривычки было немного странно, но Арней-то впрямь почувствовала себя какой-то другой. Не то чтобы валькирий, но явно ближе к Асгарду. Вместо кожаного очелья она надела другое, узорного шелка с тремя парами серебряных колец на висках. А серьги братья привезли ей великолепные, золотые, с подвесками из лиловых самоцветов. Вместе с Гислой они выбрали одежду. Дак, человек небедный, и раньше дарил жене и дочери много крашеных вещей. Но после похода братьев к сарацинам у Арнейд завелось столько цветных шелков, сколько она раньше и вообразить не могла. После их возвращения она целый год шила, когда находила на это время, готовя праздничную одежду для себя и домочадцев. Теперь у нее было красное шерстяное платье на груди украшенное красно-синим шелком с изображением львов, идущих друг другу навстречу. Хенгерок брусничного цвета на груди и по украшенный полосами синего шелка с дивными серебристо-белыми цветами. Желтый кафтан на бобре сверху донизу вдоль разреза обшитый зеленым шелком с золотистыми птице-псами. Виги, я забыла, как они называются окликнула она брата. «Ты говорил, но это слово все время сбегает у меня из головы». Виге был на год моложе Арнольд. Если она и Арнер походили на мать и друг на друга, то виги уродился скорее в мирянских родичей бабки Личеви, и варяжскую кровь в нем выдавал только высокий лоб и большие, четко очерченные, как у Арнера, серые глаза. Черты его широкого скуластого лица были грубее, и даже родная мать не назвала бы его красавцем, однако болтовня и дружба с девушками давались ему легче, чем Арнору. В глазах Виги, устремленных на девушек, всегда горел огонек, а это привлекает больше, чем самое красивое лицо с равнодушием во взгляде. Виги, как думала Арнейд, легко выбрал бы себе жену, но не хотел опережать старшего брата. «Симорг?» — ответил Виги на ее вопрос. «Как думаешь, мне стоит поменять сережку?» «Ну, разумеется!» Арнет всплеснула руками. «Для чего же вы привезли столько сокровищ, если не чтобы показывать их людям на праздниках?» У мужчин Мери было принято носить не только кольца на очелье, серебряные или бронзовые, но и серьги в ушах, одну, две, три, смотря по достаткам владельца. У варягов и русов, впервые их видевших, этот обычай вызывал смех. Но русы Бьюрланда за несколько поколений переняли эту привычку. Никому же не хочется, чтобы его считали голодранцем, неспособным раздобыть себе даже маленькое колечко из бронзовой проволоки. В обычное время оба брата Арнет носили в правом ухе по серебряному колечку, но на праздник она отыскала среди их же собственной добычи пару хазарских серёг, тоже золотых, с подвесками из прозрачного, как слеза хрусталя, и даже сама лично вставила их вместо прежних. Арнер, подчиняясь необходимости, Но, несколько этого стыдясь, сидел кривясь, будто ему не как больно, а в конце вместо благодарности хлопнул Арнайт по заду своей широкой ладонью. Она с визгом кинулась бежать, радуясь этому проблеску веселья. Выдав братьям по цветной рубахе, Арнайт оделась сама. Узорные серебряные застежки ей остались от матери. Абу, персней и браслетов братья привезли столько, что она могла надеть лишь малую часть. На грудь она повесила прошлогодний подарок свинельда — маленькую серебряную коробочку с красными и голубыми камнями на крышке. Сарацины такие делали, как вместилище для оберегов, но Арнет приспособила ее для иголок, швейных и вязальных, и под этим предлогом с нею не расставалась. Во всем этом убранстве она с непривычкой чувствовала себя настолько другой, что даже ступала поначалу неуверенно, И Арнер вывел ее во двор за руку, смеясь, что Арнет, видно, сама себя не узнает. В святилище отправились незадолго до вечера, сразу всем домам. Впереди шли Даг со старшей дочерью, за ними сыновья вели черного жеребца. Его купили и выкормили на те подати, которые Даг брал с русов Бьюрланда на содержание святилища. Арнет несла чашу. Это была лучшая чаша из добычи Арни и Виги, отданное для угощения богов. На боках ее некий царь верхом на коне гнался за круторогими козлами, пуская в них стрелы, а за ним бежали длиннотелые псы. В чашу была вложена метелочка из ветвей можжевельника. За нею Арнейд нынче утром сходила в ближний лес. Взяв священную чашу в руки, Арнейд окончательно успокоилась. Как будто сами боги взяли в руки ее, Уж они-то знают, как всему полагается быть. Они проходили через эти обряды несчетные тысячи раз. Шествие прошло немного вдоль дворов, и уже стал виден в курган в поясе огней. Арнейд совсем успокоилась. Она была готова. Двенадцать лет с тех пор, как умерла мать, Арнейд рассчитывала на себя, привыкала заботиться о других и теперь верила, что справится с любым делом, доступным женщине. Трубили рога, когда во главе своего семейства дак первым вступил на тропу межгорящих во рву костров и стал подниматься по склону кургана склон был довольно крут, а поскольку подниматься приходилось весной осенью и зимой, когда земля скользкая, то в склоне были вырезаны ступени покрытые досками на плоской вершине находилась площадка, а на ней деревянное строение под высокой крышей без передней стены. Посередине его был выложен из камня жертвенник, а за жертвенником полукругом стояли четыре вырезанных из дерева бога. Один, Тор и Фрейр были сделаны в человеческий рост, а четвертое изваяние в половину меньше, изображало самого Бьярнхедина Старого. Под пение рогов Даг первым подошел к жертвеннику и возложил на него серебряное обручье с драконьими головками на концах. Кольцо клятв главную святыню округе, а еще длинный жертвенный нож. Арнет поставила рядом чашу, Гисла и Вефрея водрузили сноб из последних собранных с полей ржаных колосьев. Сноб украшали венки, искусно сплетенные из зеленых еловых ветвей с красными ягодами боярышника и рябины. Следом вошли еще с десяток человек. Старшие сыновья Дага, Гудбранд и Снеколь, с самыми видными людьми Силвервола. Ульхейма и Хаконстада. Много людей в капище не поместились бы, ведь когда-то оно устраивалось для нужд лишь одной семьи. Толпа человек в триста осталась снаружи, на площадке, на склоне и у подножия кургана. Среди них были не только русы, но и миряне, связанные с русами путем браков или просто живущие в Сильверволе и привыкшие выказывать уважение русским богам наравне со своими. Так делали и русы в дни мирянских праздников. Люди встали полукругом, боги и смертные образовали единое кольцо вокруг жертвенника, состоявшее из двух половин — земной и небесной. В середине людской половины встала Арнейд, глубоко вдохнула и заговорила. Вот и пришло зимнее полнолуние, настала зимняя половина года. Урожай убран, птицы улетели, скотина уведена в стойло, и скоро Один поведет свою бурную охоту по ночным полям, а Тор будет преследовать рожденных среди йотунов дев зимы, прислужниц Скади. Пришло время принести нашу благодарность богам и альвам за добрый урожай за пищу и огонь, что позволяет нам пережить зиму и благополучно дождаться весны. Для того мы пришли сюда сегодня, мы, жители страны Бобров, русы и миряне, чтобы разделить мясо и пиво с подателями благ, обитателями могильных курганов и небесных палат Асгарда». Потом она подняла руки и повысила голос «Аливы, мы призываем вас!» старый Бьярнхеден и прочие духи, светлые альвы, темные альвы, отцы, деды и прадеды всех нас, жителей Бьюрланда, собравшихся здесь, жители могильных холмов, мы призываем... Дис мы призываем, добрых старых матерей, помогающих людям родиться на свет и нарекающих им судьбы. Фрейра и сестру его Фрею мы призываем. Придите к нам, сущие из рода ванов, верхом на вепрях, с колосьями в руках. Одина и Фрик мы призываем, тех, кто ведает все во всех девяти мирах и вершит судьбы мира. Придите к нам, скачите по тропам воздушным, «Асы и Ваны, Альвы и Духи, Дисы и Норны!» Арнед говорила все увереннее, неосознанно наполняясь удивительным чувством. Она призывала богов, но в то же время боги призывали ее. Боги не сходили на вершину Бьернхеддиного кургана, а она возносилась куда-то ввысь и смотрела на эту площадку, так, как смотрят Фрейя и Фрик в эти мгновения ей стало окончательно ясно для чего жрица должна внешне уподобиться богиням, чтобы дух богинь обратившись к земле нашел здесь достойное привычное вместилище в теле той что их вызвало для этого и яркие одежды и дорогие украшения и прическа валькирии которую не следует носить в обычные дни обряд продолжался Арнет обнесла людской круг пивом налитым в посебрный рог а долю богов вылила на жертвенник. Ее братья подвели жеребца, Даг оглушил его, вместе с сыновьями уложил и перерезал ему горло, и Арнайт, собрав кровь в священную чашу, окропила ею сначала самых знатных людей в капище, потом всех остальных на площадке и склоны кургана со всех четырех сторон, перенося благословения богов на всю землю Бьюрланда. Она ни о чем не думала не помнила, кто она такая и в чем ее судьба. Она была лишь орудием богинь, явившихся на ее зов. В Силвервол возвращались уже в густых сумерках. У подножия кургана продолжали гореть огни, и от них зажгли множество факелов, так что на недлинной дороге в Силверволл было светло, как днем. В Силверволе шествие направилось к гостевому дому сразу возле ограды. Здесь каждую зиму останавливалась дружина сборщиков Дани, а в прочее время здесь никто не жил, но устраивались собрания и пиры. Припасы для пира уже несколько дней собирали со всего Бьюрланда, и десятки женщин с утра трудились, варили похлебки, пекли хлеб, жарили птицу. На высокий большой очаг поставили варить в котлах части жертвенного жеребца, а тем временем Даг провозглашал кубки в честь предков, богов, и Дис. На пиру в честь Дис женщины тоже садятся за стол, и Арнет предназначалась самое почетное место напротив ее отца. Но поесть и попить хозяйке пира почти не удается, и времени нет, и мысли не о том. Часто Арнет подходила к отцу, чтобы снова наполнить рог, обходила столы, подливая в чаши знатных гостей пива или медовой браги, следила, чтобы вовремя подносили новое угощение. Пока шел пир, главы родов поднимались, и каждый рассказывал о самых славных своих предках, после чего выпивал чашу в их честь. Постепенно в длинной палате становилось все шумнее. Возбуждение праздника, звуки рогов, блеск огня, пива, медовуха, изобильная еда сказывались на всех. Арнет вызывала всеобщее восхищение, и мужчины выражали его все более оживленно. «Смотри, Дак! кричал старик Торстейн, когда придут эти хольмгардские, чтобы они вместо Дани не забрали у тебя эту дису, Они ведь живо разглядят, где есть хороший товар. «Мы им нашу дису не отдадим», кричали в ответ другие мужчины. «Уж больно они там ушлые, в Хольмгарде. Да и мы тоже не рохли». «Хватит с них того раза, как они увели дочку у старика Тойсера. Если они потянутся к дочке Дага, можно будет им эти руки укоротить». «Правда, Арнер?» та и сама пожелала выйти за Велерада», спокойно отвечал Арнер, которого это напоминание больше всего касалось. «Они поступили по закону, и я не жду, чтобы люди Олова вздумали обойтись нечестно с нами, своими товарищами. Но ну, тебе виднее». Арнет с тревогой взглянула на брата. Почти четыре года назад Даг пытался сосватать за него старшую дочь Тойсера, и таково же было горячее желание самого Арнера илитай и правда была прелестной девушкой, очень красивой, во всем искусной, многое перенявшей из хитрости своей матери, Авы Кастон, но далеко не такой вредный. Однако Илли Тай сделала иной выбор, убежала из дома и вышла за Велирада, свинельдого младшего брата. Конечно, Арнер не мог отнестись к этому равнодушно, это его задело, но он сумел одолеть обиду, а уж теперь, после похода на Сарацин, Никакие насмешки не вредили его чести. Никто не сомневался, пожилай он, и к нему доставят любую невесту Бьюрланда и Мерямаа, даже, пожалуй, другую дочь того же Тойсера. Ведь непреклонный покшевый Кастон, что противилась браку дочери с Русом, давно нет в живых. Но тут же мысль Арнейд перескочила к Свинельду. Ей хватало и меньшего повода, чтобы о нем подумать. Люди из Хольмгарда приходят в Силвервол после Юля, когда никаких перов и праздников нет. Вот если бы он увидел ее сейчас, в этом ярком наряде, с прической валькирии, со священной чашей в руках. Пусть в ней нет крови конунгов, но выглядит она едва ли хуже тех женщин, в ком она есть. «Можно найти средство повернее», раздался довольно близко знакомый голос, вторгаясь в ее мысли. «Нашей Дисе нужно выйти замуж, и тогда никто не сможет ее у нас отнять». Арнейд повернулась. Гудбранд, красный от пива, приветливо ей улыбался и делал знаки подойти. В руке он держал питейный рог, явно пустой, и Арнейд не могла пренебречь этой просьбой. С медным кувшином, тоже из числа сарацинской добычи, она подошла к нему, осторожно наклонила кувшин и стала лить пиво в рог. «Арнейд, что ты думаешь об этом?» Когда она закончила, Гудбранд взял ее за руку. «О чем?» Она отняла руку из его горячих пальцев, стараясь них муриться. «О том, что я говорил тебе, не хотела бы ты выйти за меня. Дом нуждается в хозяйке, хозяйство мое тебе известно, оно и вашему не уступит. И детей у меня всего двое, после вашей оравы тебе будет гораздо легче. Не думаю, чтобы твой отец счел меня неподходящим родичем. Если ты согласна, то мы можем справить свадьбу на этих праздниках. У меня найдется, из чего варить пиво. «Не спеши так, Гудбранд!» Арнет старалась говорить ровно, не выдавая того, что это лестное предложение вызывает в ней лишь неловкость и досаду. Я ведь еще не дала согласия. Она бросила быстрый взгляд по сторонам, отыскивая Арнера, в надежде, что брат как-нибудь спасет ее от этого разговора. Но Арнер сидел далеко, увлеченный беседой с Торлаук, дочерью Торстейна, и их не слышал. Да и какой у него был бы повод вмешиваться! Арнейд довольно взрослая, чтобы жених имел право обращаться к ней самой. «Ну так дай», — ответил Гудбранд, будто речь шла о безделице. Люди вокруг, прислушиваясь к этому любопытному разговору, одобрительно посмеивались. И в самом деле во всем Юрланде едва ли найдется мужчина, больше подходящий дочери Дага. А сама Арнейд подумала. Наверное, вид ее возле жертвенника с чашей в руках где он раньше видел собственную жену Хильд, укрепил намерение Гудбранда, а пиво его усе стерло в его глазах разницу между двумя Одиссами. Или он для того и предложил Дагу доверить ей эту обязанность, чтобы подвести всех к этой мысли? — Я не могу, — с прорвавшейся тоской ответила Арнейд. Она досадовала на Гудбранда. Этим разговором он убил ее воодушевление, и снова сделал домашней дочкой, засидевшейся в невестах. А главное, вклинившись в ее мечты о свинельде, будто попытался подменить его собой, и этого она не могла ему простить. «Что тебе мешает? Не думаю, что твой отец будет против. Чем я могу ему не понравиться?» Гудбренд добродушно усмехнулся такой нелепости. «Он обещал тебя не удерживать». «Я не могу его оставить» твердо ответила Арнейд в этой мысли, обретя почву под ногами. «У нас в доме семеро малых детей. Еще у меня двое неженатых братьев. Шесть человек челяди, десять коров, не считая прочего скота. Моя мачеха занята с малыми детьми. Она и отец не смогут обойтись без моей помощи». «Это не причина». Гудбранд допил пиво, положил рог на стол, встал и сложил руки на груди отчего его плечи стали выглядеть еще внушительнее, мышцы проступили буграми. «Я желаю Дагу всегда оставаться таким же богатым, детьми и скотом, и челядью, но не может же его дочь из-за его богатства всю жизнь оставаться незамужней». «Верно, Гудбранд», — поддержали его соседи по столу, «такого не бывает». Что-то не слышно, чтобы девушке из богатого дома было труднее выйти замуж, чем из бедного. «За хозяйством должны смотреть служанки», — продолжал Гудбранд. «И если у вас их не хватает, то почему, во имя всех зимних дев йотунов, почему твои братья не раздобудут столько, сколько надо? Эй, Арнер! закричал он, не успела Арной допомниться. «Вы так прославились своим походом! Но почему же вы не можете добыть рабынь и освободить свою сестру?» чтобы она, наконец, нашла себе мужа. Услышав свое имя, Арнор обернулся, потом встал и подошел. У Арны екнуло сердце при виде его нахмуренных бровей. рослый и прекрасно сложенный, в зеленой рубахе, отделанной красно-желтым шелком с орлами, Арнор выглядел очень внушительно. В волнении, теребя серебряную коробочку у себя на груди, Арноид думала, только еще драки здесь не хватало. Как только моей сестре понадобится муж, она немедленно его получит. Все еще хмурясь, Арнер вопросительно взглянул на Арнет и сразу понял — не сейчас. И пока я жив, я не позволю никому говорить, будто мало забочусь о ее счастье. Тогда почему ты не придумаешь что-нибудь, чтобы она не крутилась с утра до ночи, а могла подумать о себе и своем устройстве, если ей не на кого оставить хозяйство, то ты мог бы найти еще хотя бы пять рабынь. Что же вы не привезли и служанок с Хазарского моря?» Гудбранд наклонился вперед. «Ты знаешь, что мы не привезли никакой челяди. Это было невозможно в таком долгом пути. Наши суда были заполнены другой добычей. Ну так сходил бы еще в какой поход и достал рабов. Смеясь беззубым ртом, посоветовал рыжий Кольбейн. «Хе, мало ли мест поближе, чем Хазарское море!» «Пусть лучше тот, кто беспокоится, покажет себя!» — крикнул кудрявый весельчак Ульвар. «Гудбранд, а ты сам-то на что способен? Ты не ходил с нами в поход, и не тебе упрекать других!» Все зашумели. Три десятка человек, что ходили за моря под водительством сыновей Дага, стали в Бюрланде людьми уважаемыми, как всякий, кто повидал чужие страны, показал себя храбрецом и добыл богатство но и сидевшие дома не хотели уступить свое достоинство, и на всяком собрании, особенно когда люди разгорячены питьем, между ними вспыхивали перебранки. Миролюбивый Даг, которому приходилось разбирать все споры в бюрланде уже не раз сетовал на то, что этот поход расколол единство жителей. «Я...» — Гудбранд повернулся к Ульвару. «Я не из тех, кто подбивает других, а сам ни на что не способен». «Арнет, если я приведу тебе пять рабынь, тогда ты сможешь оставить дом?» Арнет бросила на Арнера взгляд, явно моливший о помощи. Она не собиралась принимать никаких условий и давать Гудбранду какие-то обещания. Пусть даже это грозило испортить пир. Но испортить священный пир Дисаблота, на котором она впервые выступала хозяйкой чаши, было бы уж очень досадно. «Приведешь?» Поймав ее взгляд, Арнер повернулся к Гудбранду. «Откуда же ты их возьмешь?» «Куплю. Когда буду зимой собирать пушнину, спрошу у Мери, не хочет ли кто продать девушек. У бедных родов, кому трудно всех прокормить, их можно достать не так уж дорого. Все равно их...» Гудбранд хохотнул. «Летом умыкнет какой-нибудь чумазый удалец, и родня ничего за них не получит». Если братья-девушки брали добычу в чужих краях на войне... — Ей немного чести получить купленную челядь, — поддел его Виги. — Да еще и за недорого. — Что же ты пре? Гудбран тыкнул. — Предлагаешь? Братья быстро переглянулись. Чтобы свататься к девушке, у которой братья бывали за морем, Арнер взглянул на Арнайт, стараясь по лицу понять ее желание. Сначала мужчина должен показать, что не уступает ее родичам в доблести, и она не уронит себя, покинув ради него такой прославленный род. Но не могу же я ждать, пока Олов соберется утролить, то есть устроить еще один поход. — Не нужно ходить так далеко, — подсказал Виги. Сыновья Альмунда прошлой зимой пошли на край хазарских владений. От нас можно сходить, да хотя бы дальше, на восток, по Мирянской реке, то есть по Овалге. Восточная мере и Чермису небогаты серебром но уж челядь у них достать легко. — Что, Гудбранд? — Арнер слегка склонил голову набок. Нравится тебе эта затея? — Ты хочешь, чтобы я снарядил дружину на восток? — Именно этого я хочу. — А вы? — Гудбранд пытался стряхнуть хмель и сообразить, во что ввязался. — Да и мы, — Арнер взглянул на младшего брата, — пойдем с тобой, чтобы убедиться, что ты можешь брать добычу с бою а не покупать за недорого закончил виги уж я сумею сделать это дело не хуже всякого другого заверил гудбранд но твоя сестра и дак должны пообещать что если я доставлю пять рабынь он примет их как выкуп за невесту нет отрезала арнейд когда все посмотрели на нее ты гудбранд идешь в этот поход Ради своей чести. Пока дело не кончено, не стоит пытаться замышлять. Но дочь Олова поступила так, напомнил толстяк Викфус, хозяин из Ульфхейма. Она пообещала выйти за Годрода, сына Альмонда, когда он отомстит. Если дело его удалось, они, надо думать, давно поженились. «Ульфхельд, дочь Конунга?» Арнейд подавила вздох. Пытаться во всем подражать ей, я была бы смешна. В тот вечер она еще не знала, насколько более мудрой, чем Ульфхильд, показала себя сейчас.